Глава 1. Информационные потоки. В пособиях по саморазвитию, психологические тренинги, вебинары по прокачке мышления почти всегда начинаются с постановки целей и индивидуальных задач. Подобная общность структуры в разных курсах не случайное совпадение. В этом есть глубинный смысл. Существует множество методик и алгоритмов, но в них нет никакого толка, если человек не определился, в какую сторону грести. Дому вы и сами понимаете, что никакая технология по построению лодки, никакая форма вёсел не приведут вас к цели, если сама цель не обозначена. Тем не менее, я начну с принципиально другого, так, чтобы эта глава непременно попала в поле вашей видимости до того, как вы решите продолжить или наоборот, на ней же остановиться. И в конце главы вы поймёте, почему мы пошли именно таким путём, немного в обход чтобы после уже шагать по общей дороге или разойтись в разных направлениях. Поговорить стоит об информации. В наш век это понятие приобретает всё больше трактовок, и не побоясь этого слова могущества. Все мы помним знаменитую фразу Ротшильда, произнесённую ещё в XVIII веке: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Потеряла ли цитата актуальность в наши дни? Напротив, Вряд ли талантливый финансист мог предполагать, что в 21-м столетии информационный ресурс превратится в иную субстанцию – не только самый ценный фактор производства, но и мощнейшее оружие для любых манипуляций. За последние десятилетия человечество сделало немыслимый скачок в информационном поле, который даже смелые фантасты прошлого предположить не могли. И это не могло не отразиться на нашем сознании. Мы с вами кардинально отличаемся не только от людей, живущих во времена Ротшильда, но даже от своих родителей. Уверена, вы видите серьёзные изменения и в своих детях. Их образ мышления существенно разнится с нашим. Они по большей части совершенно иначе собирают, интерпретируют и анализируют информацию. Кто-то видит в этом регресс и даёт им формулировки на грани истерики. О боже, они совершенно перестали читать, или мой сын не знает столицу Франции, чему их учат в школе? Но на самом деле нам просто сложно понять эту полную перестройку аналитического аппарата. Наши дети, в отличие от нас, ориентируются в информационных потоках намного успешнее. Они, привыкшие к упрощению поиска данных, сосредоточены на переработке этих данных, а не хранении. В этом есть и плюсы, и минусы, но это абсолютно другая парадигма эрудиции. Считать своего ребёнка глупым, поскольку он в своём возрасте не знает и половины того, что знали мы, Вы можете упустить важнейшую деталь. Если вас или вашего ребёнка сию секунду переместить в совершенно другую информационную среду, то вы растеряетесь, а он моментально адаптируется. Образ мышления переработки потоков поможет. Моя дочь, успеваемость которой в школе можно назвать антиуспеваемостью, при подготовке к ОГЭ по информатике была вынуждена долго и мучительно мне объяснять простейшие для неё вещи, связанные с решением логических задач из пособия для девятиклассников. Муж предпочел спрятаться в другой комнате еще на стадии озвучивания исходных данных задачи, от которых мозги испепеляются. А я, к слову, высоко квалифицированный экономист. У меня нет проблем с математикой или логикой. В смысле, я так раньше и думала, но вынуждена была признать свою некомпетентность в сравнении с ее. И да, наши дети вряд ли выживут на необитаемом острове. Мне очень нравится эта угроза, которую строгий родитель любит повторять своему неродивому чаду, как будто ни разу не задавал себе вопроса, а многие ли из нас в действительности попадают на необитаемый остров. Часто ли мы оказываемся надолго отрезанными от средств связи и отключёнными от информационных потоков? Или всё-таки обычно мы сталкиваемся с необходимостью резко поменять работу, место жительства, освоить то, о чём ещё вчера представления не имели? Выживание в центре цивилизации и выживание в глухой тайге требуют абсолютно разных навыков. Но где нам с вами приходится выживать чаще? Безусловно, эта информационная эволюция или революция существенно упростила нашу жизнь. Но ни в коем случае мне не хочется, чтобы эти утверждения вы восприняли как однозначный прогресс. Обилие информации обесценивает её. Иной образ мышления неизбежно привязан к гаджетам и источникам информационного снабжения. Мы не наши родители и деды, мы другие. Мы встроены в информационные потоки намертво. Наступила эра, когда не человек владеет информацией, а информация владеет человеком. И в этой связи непременно нужно разобраться с тем, что мы получаем, вернее, всё ли нам нужно получать. Многие, как я, начинают свой день с подключения организма к мировой паутине. Кто-то рассматривает соцсети, кто-то заглядывает в электронный почтовый ящик, проверяя, не пришло ли новое сообщение от делового партнера. Но даже если вы этого не делаете, то не обнадеживайтесь. Вы тоже встроены в информационные потоки, просто другие. В этом вопросе иммунитет имеется лишь у тех, кто давно переселился в глухие леса без телевизора, радио и соседей. Я не призываю последовать их примеру, если только душа не зовет именно к такой жизни. Вы не сможете изолироваться от информационных потоков и стать при этом успешным. Ротшильд ежедневно доказывает свою чертову правоту. А значит, нам просто стоит отыскать золотую середину, которая позволит оставлять знания чистым, готовым к индивидуальному анализу, но при том не быть оторванным от мира. Для этой цели я разделяю информационные потоки на несколько условных групп, очень общих по смысловой нагрузке. Но даже такая классификация поможет полезная с профессиональной точки зрения информация, позитивная информация, нейтральная информация, негативная информация, в том числе фейковая, поддельная. По поводу первой группы должно быть всё понятно. Если вы занимаетесь рекламой, то вам неизбежно следует изучать мировые тенденции в этой сфере. Бухгалтер должен быть в курсе ключевых изменений в программном обеспечении и законодательстве и тому подобное. Любой из нас не будет специалистом в своём вопросе, если перестанет развиваться в пользу подобных информационных потоков под сомнения никто не ставит. Однако и здесь есть парадоксальная загвоздка. Человек, определивший для себя направление пути, начинает поглощать всё больше и больше информации и в какой-то момент должен остановиться, лишь обновляя базу по мере необходимости. Эта болезнь постоянное обучение входит в привычку. Для примера, человек собирается начать заниматься бегом по утрам, но знает, что даже в таком простом занятии есть нюансы, ведь он хочет улучшить своё здоровье, а не заработать дополнительные проблемы. Он читает некую книгу, но, закончив её, не встаёт на следующий день в 5:00 утра на первую пробежку, а покупает ещё одну книгу. Я упростила, но в более сложных вопросах, чем утренняя пробежка, эта тенденция ещё неотвратимее особенно когда человек выбрал себе путь прокачки сознания, так ни одну методику в жизнь и не воплотив. Как и бухгалтер, который всё своё время тратит на выявление новых программных продуктов, ему собственно бухгалтерией уже заниматься некогда. Этот пласт информации необходимо сокращать лишь в том случае, когда вы не переходите от теории к практике. Если все получаемые знания тут же отражаются на ваших действиях, вы великолепны. В вашем случае наращивать базу можно до тех пор, пока хватает сил и времени на её реализацию. Думаю, вы понимаете о естественных ограничениях этого процесса. Второй пласт позитивная информация. К ней я отношу профессионально бесполезные данные, которые заставляют вас улыбнуться, мотивируют или повышают настроение. По данному вопросу я сталкивалась с противоположными позициями и пришла к выводу: позитивная информация полезна. Любая психика нуждается в перезагрузке. Если вы перезагружаетесь на самом тупом, но смешном фильме, превосходно. Это намного лучше для вас самих, чем перегореть, выпустить пар с алкоголем или путём перемывания костей коллегам по работе с другими коллегами по работе. Любая информация, которая приносит вам удовольствие, полезна. Время, потраченное на себя, нельзя считать плохим временем. Но лишь при небольшом условии, если вы не тратите на это столько часов, сколько не можете себе позволить для достижения остальных целей. Если вы посмеялись над веселой картинкой – красота. Если вы пять часов к ряду пересматриваете новостную ленту в соцсети в поисках смешных «красота» – это уже не красота. Есть еще и незаметный переход, когда вы от действительно позитивной информации переходите к нейтральной – но продолжайте по инерции, не поймав того момента, когда начнете просто ее поглощать. Позитив? Да вы смеялись в последний раз полтора часа назад, не заметили? То есть отдыхайте с удовольствием, но отдыхайте так, чтобы потом вам не пришлось об этом жалеть. Подробнее о временных регламентах в главе «Управление временем». Добавлю небольшой комментарий, который очень важен, но суть его будет раскрыта в одной из следующих глав. Выше я писала про весёлую, шутливую, милительную информацию. На её примере легко представить сам процесс расслабления. Но вы можете быть любительницей жестоких триллеров, социальных драм или с крим ужастиков, и тогда для вас это время припровождения тоже позитивно. Почему? Ведь вряд ли страх или переживания за героев можно назвать положительными эмоциями. Однако некоторым легче всего перезагружаться, сопереживая персонажам в подобных приключениях. Это абсолютно нормально. Взрослый психологически здоровый и адекватный человек видит чёткую границу между выдумкой и реальностью, потому без проблем переживает стрессы в безопасном пространстве на экране монитора. Детектив не просто так остаётся одним из самых востребованных жанров в литературе и кинематографе. Они дают желающим психологически безопасную гавань для переживания определённых эмоций, точно такую же, какую получают другие зрители, читатели из романтических комедий. Я обязательно позже расскажу подробнее, почему так происходит и почему касается далеко не всех людей. Но на этом этапе успокойтесь. Любите ужастики и драмы, получаете от них удовольствие, смело относите их для себя к позитивному контенту. Если вы потратили слишком много времени на позитивную информацию, не расстраивайтесь. Это не те траты, которые должны вызывать у вас крайнее беспокойство. Конечно, лучше всего следовать поговорке: делу время, потехе час. Но вы ведь не роботы. А может, вам как раз и нужен был сегодня перебор смеха, чтобы завтра легче отнестись к очередной задаче на работе. Третий пласт нейтральная информация. Если некая единица контента оставила вас равнодушной, это просто информационный фон. В нём нельзя с первого взгляда вычленить плохое или хорошее. Главный вопрос: тогда зачем он нужен именно вам? Вы не замечаете, как уходят часы, пока вы прокручиваете информационно пустые сведения, но существует феномен. Со временем такой контент начинает вас цеплять, вызывать какие-то эмоции и тогда перестаёт быть фоном, превращаясь в источник переживаний. Вопрос лишь в том, надо ли оно вам. Хотите примеров? Да сколько угодно. Не слишком интересные сериалы, ток-шоу и вообще большинство телепрограмм на телевидении. В начале это именно фон. Пока вы режете овощи к ужину, отсутствие тишины, наполненность пространства чем-то присутствием, и вот вы не заметили, как уже начинаете сопереживать героям или возмущаться проблемой очередной гостьи шоу. Нейтральная информация вредоносна не только тем, что незаметно сжирает огромную часть вашего времени без какой-либо пользы, а ещё и тем, что она плавно находит отголоски в вашем разуме. Вы все еще называете при знакомых это ток-шоу тупым, но по расписанию врубаете телевизор, чтобы не пропустить очередной выпуск. Ведущая программа, видеоблогер, политический обозреватель, герои сериала становятся почти членами семьи, о которых не принято говорить, но и вычеркнуть их из своей жизни уже не хочется. Или вы не храните верность одному источнику, а просто перещелкиваете с новости на новость в интернете, чтобы получить еще 8 килограммов совершенно бесполезных фраз. Так нет никакой разницы. Информация изначально должна приносить или практическую пользу, или позитив. А нейтральная парализует сознание, гипнотизирует, ничего взамен не предоставляя. И последний вид потоков, он же самый популярный, вызывает негативные эмоции любого рода. Такая эта певица сделала очередную пластику. Вот ведь даёт. А следующему женёк будет у неё ещё младше. Такое-то шоу закрывают. Как здорово, давно пора разогнать этих дармоедов. Цены на нефть выросли. Гадство, опять бензин подорожает. Хотя цены на нефть упали, вызывая тот же самый негатив. Гадство, опять рубль рухнет, мы все умрём. Негрятянка вышла замуж за куклу, верующие поклонялись пятну на стене, у любимой телезвезды Рак, любимая телезвезда оказалась жестокой тварью, доказательства на фото. Все эти новости я выписывала прямо из новостной ленты, которая мапистрит интернет. Никакой выдумки. Я разве что имена упоминать не стала, чтобы меня заодно не обвинили в распространении негативной, к тому же чаще и непроверенной информации. Я не отношу себя к негативистам, но взгляд случайно падает на подобные заголовки, они цепляют, попадают в поле зрения. Это самая липкая информация. Подобные названия для микрозаметок изобретаются специально. Контент уже на первых трёх словах заголовка должен вызывать какой-то негатив: протест, возмущение, уныние, ярость. Так вот важнейший вывод: отпустите своё желание копаться в чужих делах. Плюньте на все проблемы, которые вас лично не касаются или в решении которых вы бессильны. Изолируйтесь от чужого негатива, не превращайте его в свой. Какая вам разница, что какой-то актёр оказался геем? Какая разница, сколько подтягив сделала Поп Дива? Что в вашей семье или карьере изменится, если вы порыдаете над проблемами в Уругвае? Нас, людей с советским воспитанием, учили одной вещи: самое страшное быть равнодушным. И никто не объяснил, что чрезмерное неравнодушие к чужому бытию ещё большая проблема. Из него берётся такое количество конфликтов между соседями, друзьями и незнакомыми людьми, что никакая другая причина по распространённости и рядом не лежала. Прекратите. Усилиям воли заставьте себя остановиться. Но это настоящий наркотик. Он как клей Стоит один раз обсудить с кем-то личную жизнь коллеги, как вы и глазом не моргнёте, как через какой-нибудь месяц только затем и будете приходить в коллектив промывать кому-то кости. Это же настоящие живые эмоции, что может быть интереснее сплетен? Да всё на свете интереснее сплетен, если только суметь повернуть голову в другом направлении. При подготовке этой главы я саму себя поймала на том, что уже 10 минут читаю про развод какого-то актёра, которого даже не знала. Интересно же, чего они там не поделили. К счастью, избавившись от всех телевизоров в доме, я на время и забыла, как раньше усаживалась перед ток-шоу с заказными аплодисментами на заднем плане и кивала, сопереживая очередной зареванной героине, которой даже речь заранее написали. «Избавьтесь от излишков неравнодушия». Вытравите их из себя как проказу: наплюйте с высокой колокольни на соседку, которая каждую неделю приводит нового мужчину, или на соседа, который осмелел настолько, чтобы одеваться показательно нетрадиционно. Включайте свою душевность лишь в том случае, когда вы реально хотите и можете кому-то помочь, или лишь при условии, что человек в вашей помощи нуждается. Так что же делать? Абсолютное большинство информационных каналов изначально основаны на порождении негативных эмоций – страха, депрессии, раздражения, апатии, праведного гнева, паники. Начните с того, чтобы отключиться ото всех из них. К счастью, теперь они настолько агрессивны, что уже на пятой минуте просмотра выдают свою суть. Ото всех беспощадно, в том числе и ото всех новостных и политических каналов, если только последние не связаны с вашей профессиональной деятельностью. Ну и в этом случае их надо фильтровать на сухие фрукты и эмоциональные войны. Если вы боитесь пропустить что-то действительно важное, а важное касается только конкретно вашей жизни и работы, то не переживайте. Ближайший визит в поликлинику заполнит все информационные пробелы. Шутка не такая уж и шутка. Всегда найдётся источник, который сообщит вам о важном. Оставьте себе только те потоки, которые непосредственно вам нужны. Например, если вы работаете с ценными бумагами, то вам неизбежно придётся отслеживать все тенденции РЦБ. Если вы занимаетесь маникюром, то рекламные и обучающие каналы могут подкинуть вам идеи. Преподавателю по литологии нельзя пропускать новости. Всё то, что вы можете перенести в сухом остатке и после тщательной фильтрации в первый пласт профессиональной информации. Но чаще всего мы переоцениваем важность какого-то канала. И если у вас такой вывод назрел, то отключайте его от себя. Он сосёт из вас больше, чем даёт. Хотя о чём я? Негативные информационные потоки не дают вам вообще ничего хорошего. Но именно они самые популярные. Рискую вызвать ваше раздражение, повторяя эту мысль дважды, повторю её трижды и четырежды, лишь бы эта важнейшая мысль прочно осела в вашей голове. Почему карикатурные постановочные драмы в ток-шоу так популярны? Почему в огромной новостной ленте глаз скорее выловит слово авария, чем аромат? Почему все самые рейтинговые проекты содержат в себе элемент скандальности? Почему даже из утюга прёт поток сведений, который заставляет нас содрогаться? Причина в нашем подсознании. Мы автоматически реагируем на негативные эмоции острее, чем на позитивные. Согласитесь, человек, который постоянно расслаблен или смеётся, на неожиданную опасность реагирует не так быстро, как человек, готовый всегда к истерической панике. Когда-то страх и ярость помогли нашим предкам выжить, но мир изменился, а мы не очень. Так в наших силах перестать автоматически реагировать на все раздражители, остановить эту цепочку ненужных нам связей, заблокировав не только негативные потоки, но и реакцию на них. Маркетологи СМИ давно знают обо всех играх нашего подсознания и эффективно их используют. Перестаньте вдохновляться чужой болью, перестаньте возмущаться тому, что к вашей жизни не имеет никакого отношения. Это просто надо лишь возвести в привычку. И что же тогда произойдёт? Мы станем менее жизнеспособными? Ну, если вы всё-таки окажетесь на необитаемом острове, то да. Зато 100% станете более счастливыми. Однажды мне довелось побывать в буддийском дацане. И знаете, я туда уходить не хотела, словно попала в какое-то иное измерение, параллельное нашему. Уверена, все эти улыбчивые монахи, спокойные, неспособные на раздражение, знают о настоящем счастье столько, сколько мы не узнаем, пока будем реагировать на весь негатив из информационных утюгов. Они ведь тоже слышат о катастрофах, они не существуют в полной изоляции. Они по-настоящему сочувствуют и помогают больным. Но их благодушие свидетельствует о правильной реакции на негатив. Так почему бы и нам с вами хотя бы не приблизиться к подобному мироощущению. Есть ещё один подпласт, который я отношу к негативному, хотя его природа несколько иная. Колоссальный по объёму пласт поддельная, искажённая информация, которую я для упрощения буду называть фейком. Почти всё, что вы видите и слышите, это обработка под определённую целевую аудиторию, то есть частично фейк. Подделки бывают грубыми, но нам даже в голову не приходит усомниться в правдивости. Совсем недавний пример из соцсети. Публикуется фотография, где городской застройщик чрезвычайно изуродовал внешний вид старого здания. Все комментарии, понятное дело, возмущённые. И где-то посередине я натыкаюсь на фото того же здания, но без изменений. Какой-то человек увидел и, являясь жителем этого города, опровергает первоначальный пост. Это фотошоп, пишет он. Вот этот дом, он находится через улицу от моего. Сразу камень с души. Городской застройщик оказался не настолько городским, как мы все о нём подумали, но поразительно другое. После разоблачения продолжились те же возмущения, первоначальной сфабрикованной новостью. Людям плевать на правду, ведь им дали эмоцию. А сколько подобных новостей не находят мгновенного опровержения, да почти все. Любую негативную информацию дополнительно накручивают, поднимают степень взвинченности. Если некое явление нуждается в серьёзном резонансе, обычно это касается политических процессов, то фабрикация идёт даже на уровне комментариев. Появляются люди, которые умело направляют общественное мнение в нужную сторону. Самая опасная информация та, которая сфабрикована только частично. Берётся часть правды, остальное или обрезается, или дополняется фальшивыми сведениями, которые сложно проверить. В этом случае можно запутать даже самую дотошную аудиторию. Ещё несколько примеров, чтобы понимать степень массовости подобных манёвров. Владелец китайской турфирмы продавал туры в Чернобыль, а возил людей в Челябинск. Это было что-то. Все новостные сайты подхватили и даже мнения уральских экологов спросили, насколько вообще адекватно сравнивать экологическую ситуацию в Чернобыле и на Урале о запустила утку в сатирическое издание Панорама. Должно быть, сами удивились, как их шутка стала новостью дня. После трагедии в Зимней вишне блогер обзванивал морг, представлялся сотрудником МЧС и предупреждал, что в скором времени привезут сотни трупов. Это было не более чем телефонным хулиганством и попыткой потешить своих подписчиков, заработать себе популярность на чужом горе. В итоге распространились проверенные и достоверные слухи о том, что число жертв в десятки раз превышает заявленные. Чтобы понять, в каких масштабах сибирский лес осваивается китайцами, не нужно никаких цифр, достаточно просто взглянуть. И приложена фотография огромной территории сложенной древесины, тянущейся до самого горизонта. На самом деле, на фотографии представлена уборка лесов в Швеции после урагана 2005 года. Съёмки и кадры даже в официальных источниках иногда не выдерживают проверки продвинутостью пользователей социальных сетей. Так в 2017 году люди узнали скриншоты из мобильной игры AC 130 Gunship Simulator, которые публиковались Министерством обороны в качестве доказательств встречи военных с террористами. Фото группы Black Sabbath на одежде молодого будущего римского папы Франциска удачная подделка. Многие ли из или из восхищённых, или возмущённых зрителей видели исходное изображение. Зачем люди занимаются распространением такой информации? По очень разным причинам: от невинной шутки, которая неожиданно для её автора разрастается подробностями и разлетается по всей сети, до серьёзных продуманных мер в целях формирования определённого мнения среди населения. От желания привлечь подписчиков к горячим контентам до творческих изысканий видео- и фотолюбителей, для которых масштаб обмана становится неким показателем успеха. Сама причина вас волновать не должна. Главное – понять, что подобные искажения не просто существуют, они повсеместны. Проверка в нескольких источниках не поможет. Сайты копируют друг у друга взрывные новости со скоростью пули. Иногда попадаются на уловку даже официальные источники. Внимание, важный вывод. Любую информацию по умолчанию считайте фейковой или частично фейковой, если не доказано обратное. В этом случае у вас автоматически включается фильтр. Если передача вам поднимает настроение, то какая разница, подделка это или реальность? Она свою задачу выполняет в любом случае. А если это негативная информация, то пусть для начала пройдёт этот барьер отбора, то есть убедит вас в абсолютной достоверности. Отсутствие реакции на новости о негативе это не путь к бездушности, но ответьте себе на вопрос: кому нужна ваша истерика или задушевные кухонные разговоры о том, что всё пропало? Точно не вам и не вашей семье. Конечно, в мире происходят катастрофы, но ваша реакция на них полезна лишь в том случае, если вы сидите в вертолёте, летящем к месту бедств, или сдаёте деньги на помощь пострадавшим. То есть действуйте, а не кричите. Можете что-то делать? Делайте. Не можете? Так хотя бы не кормите своей паникой СМИ. Заметили, что громче всего политикой возмущаются люди, которые в день выборов не являются на избирательный участок. А министра образования от министра культуры не отличают. Заметили, как некоторые люди, любящие хвататься за сердце от сетевых фото лесных пожаров, забывают потушить костёр или оставляют бутылки после отдыха на природе? Я замечала подобное настолько часто, что склонна считать закономерностью с редкими исключениями. Есть люди, которые делают, меняют собственную жизнь или оказывают реальную помощь, а есть те, кто только реагирует. Стоит только начать реагировать, и всё, процесс запущен. Вы на крючке профессионалов, соскочить с которого можно лишь одним способом перестать рефлекторно давать именно ту эмоцию, которую от вас ждут. Понятно, что далеко не вся информация содержит вымысел, но легко найти гавань честности. В ней отсутствует эмоциональная составляющая, в ней нет ничего способного вызвать резонанс. Сухая справочная информация, обмен мнениями по вопросам без скандалов и шокирующих подробностей. Ребят, я такую блесну использую, очень хорошая, попробуйте. Этот рыбак, если в чём-то и преувеличивает, злого умысла у него нет. Вы ведь это чувствуете, когда человек просто делится личным опытом, и когда хочет произвести эффект взорвавшейся бомбы. Но даже в первом случае советы, связанные с вашим здоровьем и жизнью, лучше обдумать и проверить. Не потому, что заподозрили советчика в лжи, просто некоторые вещи для кого-то могут оказаться пользой, а для кого-то ядом. Нам с вами, женщинам современности, которые хотят самостоятельно направлять свою жизнь и добиваться успехов в выбранных областях, не получится изолироваться от информации, неотъемлемой части окружающей среды. Мы должны в неё гармонично интегрироваться, но так, чтобы больше получать, чем отдавать. И это не столь уж сложная задача, вполне выполнимая, стоит лишь её перед собой поставить. Когда мы разобрали информацию на виды и отрезали ненужное, то можем переходить на новый уровень выработать реакцию восьмидесятого уровня. При отсутствии внутренних переживаний не показывать остальным это отсутствие. Да-да, всю страну разворовали с Волоча. На это вы киваете, чтобы никто не догадался, что лично у вас никто ничего не воровал. Что вы, как невопиющий, это звучит, сами создаёте свою жизнь, сами отвечаете за свои успехи, вам некогда заниматься поиском виноватых. Не принимайте участие в сплетнях и бесконечных обсуждениях шоковых новостей. Пожалейте собственную энергию, которая пригодится для других задач. Но ни в коем случае не пытайтесь навязать другим свой взгляд на подобные вещи. Большинству это не нужно. Они уже сделали подобные обсуждения с суррогатом своего счастья. Пощадите, не отнимайте у них единственный источник эмоций своей правдой. Совет можно дать только тому, кто его ищет. А кто ищет, тот всегда найдёт источник. Будь то подобная книга, форум по интересам или новое знакомство. Повторяю, не пытайтесь открыть кому-то глаза, если человек к тому не готов. Это бездонная яма, которая высосет вас до донышка. Она способна испортить отношения со знакомыми или даст почву сделать о вас такие выводы, которые и рядом с истиной не лежали. Закончу я тем, с чего начала эту главу. Прежде чем вы перейдёте к другим частям книги, ответьте для себя на вопрос. Вот вы сейчас, прослушав две части и ознакомившись с содержанием, можете отнести книгу к первому, полезному или второму, приятному информационным потоком. Если для вас эта книга уже на этой стадии кажется нейтральной, то не сомневайтесь в решении и выключайте её. Не тратьте время. Вполне возможно, вам придётся в стиле изложения. В этом случае периодически будет возникать лёгкое раздражение, то есть появится уже не нейтральный фон, а негативный. Отключайте и не оглядывайтесь. Или вы уже знакомы с базовыми принципами тайм-менеджмента, управления личными финансами, систематизации бытовых задач или создания собственной реальности? Не удивлюсь, если среди вас много таких. В этом случае тоже лучше не терять время на изучение очередной аналогичной системы. Берите свою базу и используйте для практических результатов. Никакая система не окажется эффективной, если её не опробовать в жизни. А может, книга для вас уже полный фейк, и вы в некотором смысле правы, ведь это призма моего восприятия и опыта. Соответственно, она неизбежно несёт в себе характеристики моей личности, а преподносится через мои языковые возможности, которые всегда ограничены. Врать я вам не собираюсь, но это не означает, что буквально для любой женщины мои слова станут истинной в первой инстанции. Не жалейте, если не послушали ознакомительный фрагмент и потратили на книгу деньги. Денежные траты не следует сравнивать с временными, которые, в отличие от всех прочих, невосполнимы. Лучше потеряйте 200 рублей, чем 200 рублей и 10 часов жизни. И оставайтесь со мной, если только на первый заданный вопрос ответили положительно. В этом случае вы не пожалеете и обязательно найдёте для себя много полезного или приятного. А такую трату времени пустое назвать невозможно. Выводы. Первое. Или вы владеете информацией, или информация владеет вами. Недостаток информации вреден для профессионального роста, но избыток информации несёт ещё больше вреда для всех сфер жизни. Второе. Ласт полезной и деловой информации необходимо сокращать лишь в том случае, когда вы не переходите от теории к практике. Третье. Позитивная информация полезна, если не мешает другим задачам. Следует не переходить ту грань, после которой позитивная информация перерастает в нейтральную и негативную. Хотите посмеяться смейтесь на здоровье. Хотите поплакать так поплачьте. Тоже для здоровья иногда полезно. Важно, чтобы вы сами контролировали свои эмоции, а не давали те, которые из вас умело тянут. Четвёртое. Нейтральная информация вредна. Она не только главный пожиратель времени, но постепенно подстраивает ваш эмоциональный фонд под себя и, как следствие, вызывает лёгкую, а иногда и не очень лёгкую форму зависимости. Пятое. Негативная информация вредна. Вы можете обрубить все её источники, но полностью от неё отстраниться не получится. Выход 1. Перестать на неё реагировать так, как ожидают от вас маркетологи. 6. Любую информацию воспринимайте как фейковую или преувеличенную, ведь это практически всегда так и есть. Для позитивной информации этот фильтр не страшен, негативную почти полностью отсекает. 7. Слушайте эту книгу дальше только в том случае, если уже сейчас можете её с уверенностью отнести к полезному и приятному информационному потоку.